Она испытала странное ощущение, будто кто-то наблюдает за ней из угла. Желудок ее сжался от страха, и Джулия принялась оглядываться по сторонам. Никого. Она закрыла глаза, чувствуя, что вот-вот расплачется, и поспешила покинуть закусочную, даже не попрощавшись с официанткой. Салон откроется не раньше, чем через час, но Джулия была уверена, что Мейбл уже там. По средам она устраивала ревизию инвентаря и косметических материалов и занималась списками клиентов. Когда Джулия открыла дверь, то действительно увидела, как Мейбл с деловым видом перебирает на полках флаконы с шампунями и бальзамами для волос. Она через плечо посмотрела на Джулию и отложила в сторону блокнот и ручку. «Что случилось?» — без всяких предисловий спросила Мейбл. «Я действительно так плохо выгляжу?» «Снова Ричард?» — вопросом на вопрос ответила Мейбл. От волнения Джулия лишилась дара речи. Мейбл через всю комнату торопливо устремилась к ней и порывисто обняла. Джулия сделала глубокий вдох, пытаясь успокоиться. Ей не хотелось показывать свою слабость — В последнее время она либо замирает от страха, либо плачет. А еще она смертельно устала. Устала. Несмотря на все усилия, Джулия почувствовала, как к глазам подступают слезы. В следующее мгновение она рыдала в объятиях Мейбл, содрогаясь всем телом. Ноги перестали слушаться, и Джулия наверняка упала бы. Не будь рядом, Мейбл. Ну не надо, перестань. Пыталась успокоить ее старшая подруга. «Тише, все будет хорошо». Джулия не знала, как долго она плакала, но вскоре почувствовала, что у нее покраснел от слез нос и потекла тушь. Когда Мейбл наконец разомкнула объятия, Джулия сделала глубокий вдох и потянулась за платком. Она поведала Мейбл, что видела Ричарда неподалеку от своего дома пересказала все, что он говорил, и то, как он смотрел на нее, сообщила также, что позвонила офицеру Романелло и о разговоре на кухне. Мейбл, озабоченно и сочувственно, выслушала ее, но промолчала. Когда Джулия рассказала ей о звонке Эммы, она поежилась. «Пойду позвоню Андрея, заявила Мейбл и подошла к телефону. Когда стало ясно, что Андрея не отвечает, улыбка медленно сошла с ее лица. «Наверное, она в пути», — сказала Мейбл. — «появится через несколько минут, а может, решила взять выходной, и ты же ее знаешь. В любом случае, по средам у нас клиентов почти не бывает». Джулии показалось, что Мейбл пытается убедить саму себя. Этим утром Дженнифер тайком, ей нужно было закончить рапорты Пита Ганди, дозвонилась до компании, занимающихся оказанием коммунальных услуг. Ее подозрения подтвердились. Все счета Франклина были оплачены через компанию, в которой он работал. RPF Industrial Incorporated. Дженнифер позвонила в Денвер и выяснила, что в настоящее время такая компания нигде не зарегистрирована, хотя ранее она действительно существовала. Свою деятельность фирма прекратила более трех лет назад. Сразу же после этого Дженнифер сделала звонок в Коламбус, штат Огайо. Ей ответили, что корпорация «Авугайо» была создана примерно за месяц до того, как Ричард Франклин начал работать в фирме G.D. Blanchard Engineering, куда поступил через неделю после отъезда из Колорадо. Звонки в банк, который обслуживал компанию в Коламбусе, дали не слишком богатую пищу для размышлений. Выяснилось только, что личных счетов Ричарда Франклина там нет. Сидя за столом, Дженнифер анализировала новую информацию. Ясно, что Ричард Франклин свернул предпринимательскую деятельность лишь для того, чтобы возобновить ее в другом штате, учредив фирму под тем же названием. Позднее он, видимо, решил начать новую жизнь, скромную, насколько возможно. Оба решения были приняты по меньшей мере три года назад. «Странно», — подумала Дженнифер. «Ничего преступного в этом нет, но все-таки странно. Хотя Дженнифер сначала предположила, что Франклин не в с законом, иначе зачем он пытался спрятаться? Затем она отказалась от этой мысли скромно. Жить — это одно, жить невидимо, скрытно другое». «Ричарда Франклина можно отыскать относительно легко. Нужно лишь поинтересоваться его кредитной историей и выяснить таким образом адрес. Но с какой тогда стати эта романтическая чушь? Где же смысл?» Дженнифер посмотрела на часы в надежде, что звонок в фирму «Бланшар» прольет свет на тайную жизнь Ричарда Франклина. «К сожалению, ей пришлось ждать еще пару часов». Пит Ганди в обеденный перерыв зашел в тренажерный зал и увидел там качающего пресс Ричарда Франклина. Ричард сел и посмотрел на полицейского. «Здравствуйте, как поживаете? Меня, если вы забыли, зовут Ричард Франклин». Пит Ганди подошел к нему. «Здравствуйте, как вы себя чувствуете? Уже лучше?» «Значительно лучше», — улыбнулся Ричард. «Не знал, что вы приходите сюда. Уже много лет». «Я вот подумываю стать членом вашего атлетического клуба, и сегодня купил разовый абонемент». Франклин сделал короткую паузу. «Не хотите поработать со мной в паре, если вы не против?» «Вовсе нет». Через несколько минут Ричард сказал, «Послушайте, мистер Ганди, назовите меня просто Пит». «Пит», — продолжил Ричард, «я забыл вам кое-что сказать позавчера». Но вы, наверное, и так об этом знаете. Просто на всякий случай, дай, думаю, напомню, что же именно. Ричард объяснил, затем, заканчивая рассказ, добавил, как я уже сказал, мне просто хотелось напомнить вам. На всякий случай, уходя из зала, он ухмыльнулся. Идиот. Глава 32. Глава Этот день Джулия затем вспоминала как последний спокойный день в безумной веренице последующих. Впрочем, спокойным он был весьма относительно, потому что все то, что происходило далее в течение нескольких недель, вообще не подпадало под определение «нормального».